Глава четырнадцатая. Генетика развития. Эпиграф. Photoshop это фотографическая генетика. Знаете ли вы, что среди наших генов есть домохозяйки и сибориты? Не ищите в очередной раз опечатки там, где их нет. Речь идет не о детерминантах и силогизмах, а именно о домохозяйках и сиборитах среди наших генов. Среди наших генов есть так называемые гены домашнего хозяйства, по-английски housekeeping genes, которые отвечают за поддержание универсальных клеточных функций. И не только у нас есть такие гены. Гены домашнего хозяйства и гены роскоши, luxury genes, обеспечивающие специализированные функции, есть у всех организмов. Как вы думаете, что относится к домашнему хозяйству? Начнем с самого важного – с ДНК. Репликация, транскрипция, трансляция, репарация – это составные части клеточного домашнего хозяйства. Их можно сравнить с мелким ремонтом, поддержанием, порядка и уборкой. Что еще входит в домашнее хозяйство? Конечно же, готовка, обеспечение трех или сколько-то там разового питания. Применительно клетки обеспечения процессов обмена веществ и энергии обычно говорят просто обмен веществ, забывая об энергии. Но это не совсем правильно, поскольку параллельно с обменом веществ протекает и обмен энергии. В одном доме может жить инженер, в другом композитор, в третьем столяр, в четвертом полицейский, в пятом веселая компания студентов. Но кем бы ни были жильцы, Без домохозяйкам не обойтись. Это к тому, что гены домашнего хозяйства экспрессируются, то есть проявляют активность во всех клетках нашего организма. Присутствуют и все гены в каждой клетке присутствуют. Любая клетка организма обладает полным набором генов. Оно дело не в этом, а в том, какие именно гены проявляют в данной клетке активность. Гены роскоши обеспечивают выполнение специализированных функций и, следовательно, проявляют экспрессию только там, где нужно, в тех клетках, которым эти функции присущи. Обеспечение того, чтобы в нужных клетках были бы включены нужные гены, осуществляется при помощи эпигенетических инструментов, с которыми мы познакомились в предыдущей главе. Если ген не включили, он ведет праздную жизнь бездельничает, как и положено настоящему паразиту, то есть, пардон, сибориту. Кроме генов-домохозяйки генов-сиборитов, в генотипе присутствуют гены-руководители, а как же без них, о которых и пойдет речь в этой главе. В предыдущей главе рассказывалось о эпигенетических инструментах, включающих и выключающих определенные гены в нужный момент. Но о том, в чьих руках находятся эти инструменты, сказано не было. А находятся они, конечно же, в руках генов, ответственных за развитие организма. Такой вот парадокс. Очередной генетический парадокс, в кавычках, даже за эпигенетические процессы отвечают гены. Иначе и быть не может, потому что гены отвечают за все, что происходит в организме. В любом, хоть у одноклеточной бактерии, хоть у 100 клеточного человека. Разумеется, в генетике существует особый раздел, изучающий реализацию наследственной информации. Путь от гена к признаку. Этот раздел называется генетикой развития. Мы с вами уже знаем, что все клетки многоклеточного организма, независимо от их типа, содержат одинаковый и полный набор генов. Геном во всех клетках организма единый. вот, Оборот генов различается. В одних клетках одни гены выведены из оборота, а в других – другие. Но было время, когда ученые считали, что разные клетки имеют разные геномы. Мол, в процессе развития организма ненужные гены из исходного набора, полученного при слиянии сперматозоида и яйцеклетки, утрачиваются клетками, а остаются только непосредственно нужные для жизни деятельности. Вообще-то, на первый взгляд, такое предположение кажется логичным, поскольку от ненужного в организме положено избавляться. Например, ненужные белки расщепляются на аминокислоты, из которых затем синтезируются нужные белки. А зачем, к примеру, клеткам слизистой оболочки желудка нужны гены, обеспечивающие развитие мышечных волокон? Но вы уже, наверное, привыкли к тому, что все, кажущееся правильным и логичным, на первый взгляд. На второй уже таковым не кажется. Клеткам для нормальной жизнедеятельности необходим полный набор хромосом, присущий данному биологическому виду. Полный набор хромосом со всеми положенными генами. Включать и выключать их можно, а исключать нельзя. А Видимо, существует некий, пока еще не открытый учеными баланс, нарушение которого чревато серьезными сбоями. в работе отдельных клеток и всего организма в целом. На существование такого баланса прозрачно намекают последствия, а вызываемые наличием дополнительных хромосом. Много немало, а выходит, плохо. Гипотеза избавления всех живых клеток от ненужных генов подкрепляла уменьшение количества генетического материала в процессе индивидуального развития. обнаруженная у паразитических круглых червей. Самым известным представителем этого типа является аскорида. Некоторых двукрылых насекомых и веслоногих ракообразных. Это не всем известные раки, а мелкие рычки. А также у одноклеточных инфузорий. Это явление получило название диминуции хроматина. Примечание. Латинское диминутио означает уменьшение конец примечания. Его открыли еще в конце XIX века, когда о генах никто и понятия не имел. Ученые просто наблюдали за тем, как хромосомы в соматических клетках распадаются на фрагменты, которые затем объединяются в новые, более мелкие хромосомы, а часть хромосомного материала растворяется в цитоплазме. Позже деминуция хроматина получила научное объяснение. Таким образом, клетки избавлялись от ненужного генетического материала. Почему бы у человека и других млекопитающих не быть тому, что есть у аскорид? То, что в процессе индивидуального развития организма, по-научному это называется онтогенезом, все клетки сохраняют полный геном, Было доказано почти шестьдесят лет назад при помощи технически сложного, особенно на тот момент, но зато весьма убедительного, эксперимента. Собственные ядра в яйцеклетках лягушки заменили на ядра эпителиальных клеток, выстилающих изнутри кишечник и головастика. Эпителиальные клетки, выстилающие поверхность нашего тела и его полости, это весьма и весьма узкоспециализированные клетки. Они имеют ограниченный набор функций, которые мы рассматривать не станем ибо нам это не важно. важно то, что если бы клетки избавлялись от ненужных генов, то эпителиальные клетки непременно бы лишились довольно весомой части своего генома. Ну а из-за яйцеклетки с неполным геномом нормальный многоклеточный организм развиться не может, сами понимаете. Обратите внимание на то, что в ходе этого эксперимента. Гоплоидное ядро яйцеклетки, содержащее одинарный набор хромосом, заменили на диплоидное ядро эпителиальной клетки, в котором набор хромосом был двойным. То есть оплодотворять такую яйцеклетку не требовалось. С точки зрения оценки хромосомного набора эпителиальной клетки, эксперимент был чистейшим. Никаких посторонних хромосом, только свои. И что же вы думаете? Примерно из одного процента яйцеклеток развились полноценные взрослые особи. Здесь был важен не процент успешных развития а полноценность взрослой лягушки. Если фенотип получился полным, значит и генотип был полным. На начальных стадиях развития организма многоклеточного, разумеется, организма перед клетками открывается множество путей, и дальнейшая судьба каждой клетки зависит от того, какой путь. она выбирает. Впрочем, у клеток все происходит по О'Генри. Дело не в дорогах, которые не выбирают, а в том, что внутри их заставляет их выбирать дорогу. Примечание. Искаженная цитата из рассказа о генре дороги, которые мы выбираем. Конец примечания. Выбор клеточного пути, то есть генетической программы развития, называется детерминацией. Механизм этого процесса до сих пор не изучен. Сложно изучать, ведь выбор пути происходит очень рано, задолго до того, как начинают проявляться различия между клетками. Некоторые ученые считают, что детерминация закладывается еще в яйцеклетку. Определенные гены из ее половинчато-одинарного набора хромосом запускают синтез белков цитоплазмы, которые являются пусковыми факторами различных вариантов детерминации. Такие белки называются морфогенами, кодирующие их гены генами материнского эффекта. Таким образом, детерминирующее явление на ядро оказывает цитоплазма. Но гены, обеспечивающие это влияние, находятся в ядре замкнутый круг. Обеспечивающие гены находятся в ядре, не путаете материнский эффект с цитоплазматической наследственностью. которую обеспечивают митохондрии и пластиды. Почему информация о выборе пути развития закладывается только в яйцеклетку? Да потому, что она хранится в цитоплазме, который у сперматозоида, как говорится, кот наплакал. Природа вынуждена так поступать, а другого варианта у нее нет. Но не считайте материнский эффект наследованием, сцепленным с полом, потому что он никак не связан с X-хромосомой. Некоторые из генов материнского эффекта экспрессируются не в яйцеклетке, а в окружающих ее клетках. А в яйцеклетку поступают только их продукты матричные РНК для синтеза необходимых морфогенов или сами белки. Обратите внимание на терминологию. В генетике, как и в любой науке, да и не только в науке, очень важно следить за базаром, то есть правильно выражаться. Нельзя сказать, некоторые из генов материнского эффекта в яйцеклетке отсутствуют. Это было бы верхом безграмотности, поскольку в каждой клетке организма наличествует полный набор генов. Можно сказать, некоторые из генов экспрессируются или проявляют экспрессию, или же просто работают. Так будет правильно. Интересные детали. Наследование признаков, определяемых генами с материнским эффектом, может происходить вопреки законам генетики. Для примера можно рассмотреть наследование признака закручивания раковины у улиток-прудовиков. У одних прудовиков раковина закручена вправо, у других – влево. А доминантный аллель соответствующего гена, Эй, заглавное, обеспечивает закручивание раковина вправо, а рецессивный аллель А-строчная закручивает раковину влево. При скрещивании самки AA а заглавное самцом AA а строчная в первом поколении все будет в порядке. Генотип А-заглавное A А-строчная A раковина закручена вправо. Но если скрестить самку AA строчная строчное самцом AA а заглавное то обнаружится... что все их потомство в первом поколении при генотипе А за главная А строчная будет иметь закрученные влево раковины влево рецессивный фенотип при доминантном генотипе получается, что генотип А за главная А строчная в разных случаях обеспечивает разные фенотипы если не знать о материнском эффекте то вот Этим скрещиванием улиток можно зачеркнуть всю генетику, от начала до конца. Что это за наука наследования, в которой результат меняется при перестановке слагаемых? Дальше больше. А если скрестить между собой гибриды первого поколения, и главное и строчное, и заглавная и строчное, то и в первом и во втором случае все их потомство будет иметь раковина закрученные вправо. Несмотря на то, что по генетипу потомство будет наблюдаться законное Менделевское расщепление АА-заглавное, К2А-заглавное А-строчное, аа строчная, Это уже вообще ни в какие ворота не лезет, верно? Но тем не менее влезает ворота молекулярной генетики, которая объясняет происходящее наличием в цитоплазме яйцеклеток белков-морфогенов. Генетика незыблема. Если какое-то явление опровергает ее постулаты или вообще отрицает ее как науку, то значит нам просто не хватает знаний для того, чтобы правильно объяснить это явление. В примере, который мы только что рассмотрели, генотипу помогают реализоваться фенотип морфогены, которые содержатся только в яйцеклетках. А морфогены активно вмешиваются в процесс закручивания раковин, подбрасывая исследователям совсем не то, что те ожидали увидеть. Роль цитоплазмы в выборе клеточного пути развития или же то, что морфогены находятся не в ядре, а в цитоплазме, была доказана в экспериментах с цитоплазмой дрозофилы. Дело в том, что яйцо дрозофилы, подобно яйцам большинства насекомых, в своем развитии проходит стадию синцития – неполного разграничения клеток при котором обособленные участки цитоплазмы с ядрами связаны между собой так называемыми цитоплазматическими мостиками, которые правильнее было бы называть цитоплазматическими каналами, ведь цитоплазма жидкая, а не твердая. Несколько тысяч ядер в яйце дрозофилы лежат в единой, необособленной цитоплазме, которая при своем физическом единстве все же различается по содержанию. Так, например, цитоплазма в заднем сегменте яйца, отделение, как вы понимаете, условное, называется полярной плазмой, поскольку находится у полюса. Ядра, расположенные в полярной плазме, дают начало половым клеткам. Но если ввести полярную плазму в другую область яйца, где она в норме не должна находиться, то половые клетки станут развиваться там, где их в норме не должно было быть Детерминация выбор программы приводит к дифференциации или дифференцировке клеток формированию специфического фенотипа. Гены руководители определяющие процессы роста и дифференцировки в организме, называются гемиозисными генами. Они также могут называться хокс-генами. Обратите внимание на то, что хокс написано латиницей. и произносится как «Хокс», а не как «Нокс». Это калька с английского «Хокс Джинс». А если мы попробуем выстроить иерархию генов, отвечающих за развитие организма, то на самом верху у нас окажутся цари гены материнского эффекта. Ступенькой ниже будут стоять гены «Господа». Это, кстати говоря, перевод научного термина «Мастер Джинс». экспрессию которых запускают гены материнского эффекта. Гены царии отдают приказы генам господа матери, обеспечивают их исполнение через своих подручных регуляторные гены. Регуляторные гены занимают предпоследнюю ступень иерархии. С учетом того, что на последней ступени находятся структурные гены, официально называющиеся генами-рабами, (slaves, genes, Регуляторные гены можно назвать генами-надсмотрщиками. Структурные гены не могут, не имеют права отдавать распоряжение другим генам. Они не командуют, а работают, обеспечивают дифференцировку клеток и прочие процессы развития. Возникает вопрос, зачем природе понадобилась такая сложная иерархия, такая длинная цепь, по которой отдаются приказы структурным генам? Не проще было бы убрать господ и надсмотрщиков. Если гены материнского эффекта отдавали бы распоряжение непосредственно структурным генам, то дело шло бы лучше, было бы меньше ошибок. Известно же, что увеличение количества передаточных звеньев повышает вероятность искажения передаваемой информации. В испорченный телефон все в детстве играли. А некоторые читатели, наверное, и сейчас играют на психологических тренингах.